Но у нас будет на кого положиться, если вы захвораете, либо захотите отдохнуть, либо еще что. Лучше бы не надо, мистер Сомс. Молодой человек у нас в конторе, хороший человек Грэдман. К тому же он кое-чем обязан мне и моему зятю. Он вам не помешает. Знаете, ведь никто не вечен. Лицо старика странно сморщилось, Голос скрипел больше обычного. «Словно бы и рано вперед загадывать. Я вполне справляюсь с работой, мистер Сомс». «О, я вас понимаю», — сказал Сомс. «Я и сам это чувствую. Но время никого не ждет, и надо подумать о будущем». Из-под седых усов вырвался вздох. «Что ж, мистер Сомс, раз вы решили, говорить больше нечего, но я недоволен».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 А вот это небольшая, но изящная чаша.